Глава тридцать девятая «Себастьян Рож к вашим услугам, мастер», — недовольно выдавил Чинуша. «Воля ваша, вы можете жаловаться, но сейчас я обязан убедиться, что подопечные совета в порядке, так что прошу пропустить нас». «А цвирка вам облезлого не надо? На территорию клана их пропустить? Будут вам подопечные, любуйтесь. Девчонки, Тьяна, Таиси, бегите сюда». «В коридор выйдите, но порог не переступайте». «Не доверяю я что-то этим гостям!» — крикнул он вглубь корабля. И девочки действительно появились за его спиной, но наружу послушно не совались. «Я требую, чтобы сюда вышел ответственный за подотчётное оружие!» — не унималась вздорная баба. «Мастер Вальд в данный момент проходит курс реабилитации после охоты и выйти к вам не может. Я за него». «На каком основании?» «На основании кровного договора кланов. Тупая ты, цверчня!» — потерял терпение Норд. «Прежде чем лезть в чужой клан, надо обновленные базы союзничества проверять». Бугаи на заднем плане, все это время изображавшие статуи, быстро переглянулись и, как по команде, надвинули на глаза новейшие инфотаблоиды, похожие на большие очки. По загоревшемуся индикатору было ясно, что они шерстят базы. «Клан Сафатера?» Слился с кланом Арс по причине малого количества боеспособных единиц в каждом. Диенис Норт, как переданный под опеку клана Арс мастер-ученик, подтвердил кровное слияние с Сафатера через полную привязку боевого посоха. Таиси Сафатера. Выдал один из них, как-то сразу теряя быковатый и угрожающий вид. Вопрос закрыт. К клану Арс у нашего начальства нет никаких претензий. Приносим свои извинения, поклонился он. Леди Жак, с вами мы поговорим в другом месте, спокойно выдал второй бугай. Оба развернулись и пропали ба вспышке телепорта. Похоже, эти ребята были совсем не охранной, а представителями некой третьей страны. Жалобу я обязательно подам, мстительно пообещал Денс легко позеленевшему Ченуши, поглаживая биоида, который всё ещё продолжал вести запись. На медленно выцветающую в привидении тётку он демонстративно перестал обращать внимание. Свободный. И захлопнул люк. Мы с Янкой, перестав изображать из себя девочек-цветочков, переглянулись и дружно захихикали. Правда, утяны это было больше похоже на истерику от отпустившего напряжение, потому что смех быстро перешёл в слёзы. "Ржа, знает что?" вздохнул Дян, глядя на нас. "Куда я попал про родители?" "А, ну да. Это ж вы сами и подсуропили. Ладно, Парень вдруг хитро усмехнулся, шагнул ко мне, поймал в охапку и впился в губы поцелуем, а пока я от офигения не брыкалась, целовал так, что у меня волосы на затылке наэлектризовались. «А ты не охренел часом?» — спросил вдруг из-за моей спины голос Фила, и меня, наконец, отпустили. «Не-а!» — невозмутимо отозвался Норт и нахально повис на мне, изображая слабость. Или не изображая. «Мне по-любому положена компенсация за дурдом и заслуги». Это раз. Целоваться со своим оружием полезно для здоровья. Это два. И вы сами заразили меня. Разжижение мозга это три. Претензии не принимаются. Несите меня спать, изверги. Я устал. По-моему, ты не устал, а обнаглел. Мастер. Но я буду так любезен, что даже провожу тебя до кровати и подоткну одеяло. Так подоткну, чтоб не рыпался. Феликс быстро иманно подхватил Диана под колени, перекинул через плечок к верху задом, не обращая внимания на его протестующий рык, и понёс обратно в рубку. А я тихо прихихикивая, потащила следом Янку, у той даже истерика прошла, пока она эту перепалку наблюдала. "Вы такие странные оружие", сообщила она мне на ухо. Но в этом, в этом действительно что-то есть. Я практически с восхищением посмотрела вслед несущему нордофилу. Ну Ты только в Вальде так носить не вздумай. Надервёшься, хмыкнула я. Это да. Серьёза печалила смелкая. Он и не дастся. Следующие несколько дней прошли примерно в том же подобии тихого и друженого помешательства. Правда, пришлось вернуться в академию дольше, чем на 3 дня, Аша у меня отмазать от занятий не мог. А вот Норт филонил Ему стоил один раз показаться в классе, чтобы его растяжки оценили, списали на зёрские тренировки с новой учительницей и выпнули домой восстанавливаться. Мне даже не пришлось заявлений от имени древний писать для его освобождения. Противостояние Шэо и Обжорки неплохо разбавляли наши будни, добавляя ещё одну пикантную нотку сумасшествия. Мало того, что они всё время переругивались, когда упорный биоид домогался пощупать базы. Дошло до того, что наш вечный крахобор и экономист Плюнул на попытки сберечь всё до меликуба и буквально упрасил меня купить бесполезные на первый взгляд мобильные платформы, которые только и могли, что мигать разноцветными огоньками, пылесосить полы и бить нежданных гостей безопасным зарядом электричества. Как охранники, они считались допотопнейшими и нерациональными, но вот как отпугиватели для некоторых обнаглевших ежей оказались вполне пригодными. Обжорка слишком уж дорожил своими хранилищами и программами, чтобы ловить на себя заряды электричества, от которых могла слететь какая-нибудь нужная утилита или база. Правда, он приноровился улетать от жалящих роботов на своих хилых, нетопыриных крылышках. Но поскольку Пимпла это дело вообще-то не любил и избегал слишком часто перенапрягать леталки, счёт был примерно равный. Подлая тьянка, кстати, болела за ежа, чём обидела свой семейный и де на смерть. И это шеу ещё не знал, что коварный декабрас нагло подкупает союзницу тайной трансляцией эротики из сети и пакетиками с разными и достаточно вкусными травяными сборами. Но тут я, Янка, понимала. После самого дешёвого и гадкого теньха любая трава покажется манной небесной. В целом мне такая жизнь нравилась? Да, очень нравилась. А ещё я полюбила вечерние пикировки невозмутимого ядовитого филла и взрывного, но тоже достаточно ехидного Ди. Сама не заметила, как мы все стали называть Норда этим коротким домашним именем. Даже Филициус, который в целом демонстративно не одобрял покушенцы на мою постель, но зато первое время кусарягам неплохо отыгрывался за своё ангельское терпение ночами, когда, стараясь не разбудить полный корабль народа, мы закрывались в одном из отсеков в самом дальнем углу. Но даже такие предосторожности не избавили нас от укоренинных взглядов невыспавшегося мастера, которому в один далеко не прекрасный момент прилетело нашим оргазмом по организму через стройственную связь. Ух, как он в первый раз орал и возмущался. Пришлось пообещать компенсацию когда-нибудь потом. Разок нас навестила весёлая парочка: ножик с подробностями и иголка с колечком. Облучили ошарашенными гащущего норда Под бдительным присмотром Шео потыкали сканером в Вальдо, забрали сестрову тучу кубов со счёта и радостно ускакали. Мы с Кусаригамой даже начали нормальные полноценные тренировки, как мастер с оружием. Точнее, попытались, потому что я всё время норовила управлять Филом, как привычной неживой железкой, а он ругался и призывал Норда выздоравливать бегом. чтобы помахать мной посохом и наглядно объяснить, что живое оружие умеет бить в нужное место самостоятельно. Я уже подумывала о том, чтобы сходить ещё на одну охоту, когда обжёрк встретил меня после академии красным индикатором и письмом от совета к мастеру Арс с просьбой явиться на общее собрание глав кланов по очень серьёзному вопросу в связи с чрезвычайной ситуацией, как было написано в приглашении.